Саяна Горская. Бывшая. Любовь с осложнениями. Глава 1. Женя. Смотрю на снимок собственных легких. Четкие контуры узлов и тень, которая в одну секунду перевернула мою жизнь. Страх и паника выжигают меня изнутри. Ну, Алин, и что ты думаешь? Алина моя подруга. И по совместительству онколог в краевом центре молчит. Губы ее сжаты в суровую и ровную линию. Она смотрит на меня долго, пристально, словно подбирает слова, тщательно взвешивая их в своей голове. Но в ее взгляде нет надежды. Я читаю в них свой вердикт. «Жень, ты сама все понимаешь», — отворачивается. «Результаты гистологии однозначны. Да и снимки...» Мир будто рушится вокруг меня, складывается, как карточный домик. «Это... это онкология?» Спрашиваю, хотя ответ уже знаю. «Да». Желудок сжимается в спазме, совершая экстремальный кульбит. «Все, чего я так хотела — дом, дети, счастливая жизнь с Богданом — теперь кажется недосягаемым. Оно медленно превращается в мечту, которую мне не суждено воплотить». Мне всего лишь 33. три. Еще пару недель назад я думала, что жизнь только началась. А теперь, теперь она неумолимо движется к логическому завершению. Что я чувствую? Не знаю. Ничего. Пустоту. Тотальную всепоглощающую пустоту. Алина обходит стол и обнимает меня своими худыми теплыми руками. Кладет подбородок на мое плечо. Родная, готовься-ка ты к химии. Чем быстрее начнем, тем лучше. И Богдана своего морально готовь. Тихо-тихо, говорит она, покачиваясь вместе со мной из стороны в сторону. Богдана? Мужчины такое тяжело переживают. Они, когда чувствуют себя беспомощными, начинают всякую хрень вытворять. Да, он может. Он заботливый, очень чуткий, эмпатичный. И хоть он ворчит вечно что его мягкость мешает ему стать лучшим нейрохирургом. Я знаю, что именно это и сделает его в итоге самым замечательным врачом. Ладно, я ему... Я скажу. Ты только не распространяйся сама. Ладно? Не буду. Я специально не в своей больнице диагностику проходила. Решила избавить себя от сплетен и перешептываний, потому что там обязательно докрутят, переврут... И накинут мне за спиной еще диагнозов сверху. Я ведь узнала совершенно случайно. Решила сделать полную проверку организма. Была уверена, что со мной все хорошо. Проверилась на свою голову. И я, положа руку на сердце, не знаю, что лучше. Знать и жить в этом стрессе. Или пребывать до поры до времени в счастливом невидении. Как врач, я, конечно, за первый вариант. А вот как человек... Мне по-человечески страшно, да жути, до да одури. Алин, а шансы? Хорошие шансы, не дрейф улыбается подруга. Повоюем. Прогноз неплохой, вовремя обнаружили. Но это дело такое, знаешь. Главное, твой настрой. Держи хвост пистолетом. Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но ничего не выходит. Вместо этого губы нервно вздрагивают и растягиваются в зловещей кривой ухмылке. Я поняла. Ладно, спасибо. Давай, родная моя, я рядом. Запишу тебя на понедельник к нашему пульмонологу. Сходишь к нему, пускай тоже глянет. И постарайся не нервничать сейчас. Это лишь усугубит состояние. Подхватываю свое пальто со спинки стула. Выхожу из кабинета. В голове туман и вата. Я в таком неадеквате, что даже не помню, как добралась до машины. Сажусь за руль... Холодная оплетка неприятно жжет подрагивающие пальцы. сжимая их крепче. Вдыхаю в себя воздух, пытаясь осознать то, что внутри меня сидит. Теперь какая-то гадость. Медленно меня убиваю. Еду домой. Улицы, ярко освещенные фонарями, кажутся теперь враждебными. Их свет ядовитым. Город живет своей жизнью. Машины гудят. Люди спешат по делам, толпятся на остановке в ожидании автобуса. Мама гуляет с малышами, мир шумит, пульсирует. У всех свои заботы, у всех будущее, а у меня теперь опухоль. Как сказать об этом Богдану? Это наверняка разобьет ему сердце. Он сильный, но я знаю, что это его раздавит. Он решит окружить меня неусыпным контролем, начнет поиски лучших врачей, поднимет связи поставит все медицинское сообщество на уши. Я знаю, что так будет. Он иначе не умеет. За те два года, что мы вместе, он уже тысячу раз доказал, что сделает все ради меня. И я ужасно боюсь, что он погрязнет вместе со мной в этом кошмаре. Поднимаюсь в квартиру. Ключ соскальзывает с замочной скважины, глухо царапая металл. Меня крупно трясет и лихорадит. Щеки горят, а онемевшие губы не шевелятся. В психу стучу под откосу ладонью. Черт! Дверь открывается. «Привет!» Богдан в белой рубашке, галстуке, пиджаке. При полном параде. Красивый, как всегда. Улыбается так, что у меня колени подкашиваются, а серые глаза, оттенком напоминающие налитые свинцовой тяжестью туч осеннее небо, смотрят на меня с любовью. «Привет!» Почти беззвучно выдавливаю на выдохе. «Чего скребешься? Я думала, мышка какая». «Это всего лишь я». Он забирает у меня сумку и делает шаг назад. Вхожу. Дома пахнет волшебно. Запеченным в духовке мясом, зеленью, свежими овощами. Замираю на пороге, стараясь держать слезы. В груди сжет, и я хватаюсь за дверной косяк, чтобы удержать себя от того, чтобы не разрыдаться прямо здесь». Улыбаюсь через силу. Ты готовишь ужин? Праздничный ужин. С гордостью. Что за повод? Богдан подходит ко мне вплотную, обнимает за талию, целует нежно в уголок губ. Давай раздевайся. Мой руки. Помогает мне снять пальто, убирает шкаф. Сейчас расскажу. Словно запрограммированное, делают то, что велено. Сажусь за стол. Богдан сияет, как рождественская звезда и наливает мне в бокал пузырящийся напиток. Мое внутреннее состояние никак не коррелирует с атмосферой реальности, чувствую себя лишней в собственном доме. — У меня для тебя неожиданные новости, — закосывает Богдан от нетерпения губу. — Да, у меня тоже есть новости. Мой голос предательски дрожит. Отвожу взгляд. — Правда? — Рассказывай. — Ты первый. Богдан кивает. — Помнишь? Клинику в Цюрихе. В которую ты хотел попасть на стажировку? Ага. Богдан отрезает толстый кусок запеченной в специях свинины, кладет мне в тарелку, подкладывает салат из овощей. Они позвонили? Мне сегодня. Ты представляешь, я прошел отбор. Они меня ждут. От его слов все внутри меня разрывается. Это его мечта. Он уже год грезит этой стажировкой. Он всегда хотел быть лучшим, Учиться у лучших. Все искал способы попасть туда. И вот, и вот. Это здорово. Тру переносицу стараясь скрыть повлажневшие глаза ладонью. «Да!» — он смеется. «Я могу уехать уже на следующей неделе!» «Круто! Поезжай!» «Жень, ты же поедешь со мной?» — хмурится вдруг. «Это на полгода минимум!» А если я зарекомендую себя, как хороший специалист, то смогу задержаться там. У них передовые технологии, лучшая аппаратура. Он мечтательно закатывает глаза. Жень, ну чего ты молчишь? Может, и у тебя будет возможность устроиться в гинекологическое отделение? Богдан сжимает мою ладонь, лежащую на столе в своей. Сканирует пристально мое лицо. Или еще лучше, сделаем ребеночка, как и хотели сейчас самое подходящее время мое сердце сжимается и исходит кровью сейчас не самое подходящее время совсем совсем неподходящее нет я не могу ехать я буду для него обузой его мечта стать лучшим нейрохирургом а я я это диагноз лечение боль и несколько курсов химии если я поеду то он не сможет сконцентрироваться на стажировке И если не поеду, он тоже не поедет и будет скакать тут вокруг меня. А я потом всю оставшуюся жизнь, может быть, и не слишком длинную, буду чувствовать вину за то, что лишила его шанса на будущее. А ведь он так много работал, так упорно шел к своей мечте. — Богдан, я... Нет, я не поеду. — Почему? — брови хмуро встречаются над приносицей. Богдан, «Мне тоже нужно тебе кое-что сказать». Его взгляд тревожно замирает на моем лице.